Вишня 27. Аллегра. Руджеро. 10 декабря 2020 года. Выйдя из машины, Джан последовал за мной в дом, но не успели мы дойти до двери, как она распахнулась перед нашими лицами. Какие люди! протянул саркастично я. Уже уходишь? Девушка одарила нас с братом сощуренным взглядом. «А я уже надеялась, что не встречусь сегодня с двумя психопатами». Безразлично пожал плечами, пока Джанжи смотрел на нее как на дерьмо. «Если не хотела с нами видеться, то не нужно было приезжать, здесь все просто, Амбра». Она перекрестила свои руки на груди. «Вообще-то мне нужно было увидеть своего мужа. И ради этого я могу появляться здесь столько, сколько понадобится». Я бросил смешок. «Все очень рады». «Слышала, ты женишься?» Я нахмурился. «Не повезло, девчонки. Ты же будешь продолжать вести себя как последняя шлюха из фонтана. А она страдать». Эти слова развеселили даже Джана, хоть он и не был сторонником верности от слова «абсолютно». Но ни для кого в моей семье не было секретом, что я даже не взгляну в сторону другой женщины, когда у меня есть Инесс. Не после того, что нам обоим пришлось преодолеть и через что еще предстоит пройти, чтобы быть вместе». «Я приехала сказать твоему брату, чтобы не было никаких сук в этом доме». «А ты что, собираешься больше не приходить?» ухмыльнулся Джан, на что я усмехнулся себе в кулак, а девушка окинула его яростным взглядом. «Если мне запрещено жить здесь, то и она не будет». Я шагнул в ее сторону, и Амбра отступила назад. «Если ты еще раз сравнишь себя с моей женщиной, то я натравлю на тебя Джана». Мои губы растянулись в безумной улыбке, оголяя зубы. «Твой брак цитала простая формальность, Амбра». «Он твой муж только на бумаге, у него нет и не было никаких чувств к тебе, так что закрой себе рот теми деньгами, что брат тебе ежедневно переводит, и свали нахуй». «Ни один человек в этом доме не собирается подчиняться тебе, как бы ты ни старалась строить из себя королеву». Ее лицо вспыхнуло от возмущения. Итала не живет с тобой, потому что не хочет. Ни тебя, ни твоего присутствия, ни твоего тела. Но это не значит, что если ваш брак чистая формальность и создан был лишь для того, чтобы традиционалисты не наседали на моего брата, то и у меня он будет таким же. В отличие от Итала, меня никто жениться не заставляет. Поворачиваюсь к брату. Идем. Пройдя мимо этой стервы, мы зашли в дом, где я стряхнул с плеч хлопья снега. «Может, ее убить и все?» «Думаю, пока Итала не захочет избавиться от нее и вступить в настоящий брак, нам нужно будет держать свои ножи при себе». Сказал я, и Джан закатил глаза. 15 декабря 2020 года «Рикардо сообщил нам, что его свадьбу перенесли». Ковыряясь вилкой в салате, сказала Инес. Мы сидели в одном из ресторанов Сандхилла совершенно одни. Был лишь один официант, повара и музыканты, играющие спокойную музыку на фоне. Я никогда не был против того, чтобы уединенно ужинать со своей женщиной, поэтому возражать условиям Рикардо не стал. Все-таки он сильно пекся о безопасности сестры и своей будущей племянницы. «Перенесли?» – удивился я. «Почему?» Она пожала плечами. Отец невесты уезжал из Кенфорда в Рейд, и в одной из поездок по их улицам на него напали. Я нахмурился. Но это были не люди Дарио Фабри, кто-то чужой. Погоди, то есть кто-то пробрался на территорию Рейда и устроил открытое покушение на мужа сестры Коломбо? Так сообщили Рику. Сказала Инес, посмотрев на меня своими бурбоновыми глазами. Он не умер, но в тяжелом состоянии, без сознания в реанимации одной из больниц Рейда. Его дочери пришлось уехать к нему. «Новая дата свадьбы уже назначена?» – спросил я, решив увести разговор в другое русло. «Точной даты нет, но ориентир на март». Она нервно прикусила губу. «Я так волнуюсь». «За зятя Капа с Ренда?» – не понял я, но она отрицательно помотала головой. «За Рикардо». «Теперь у меня еще больше вопросов появилось в голове». «Он женится во второй раз. Это и так дается ему тяжело морально». Хотя брат и не показывает этого открыто. А тут еще и проблема за проблемой». Инесс тяжело вздохнула. «Я бы и не хотела, чтобы Рик натворил глупостей». Было видно, как мысли проносились ураганом в ее голове, но она молчала. Инесс тревожили какие-то вещи, которые происходили у нее дома, но она не поднимала эти темы в разговоре со мной, лишь делилась своими чувствами. «И мне не было понятно, как ей помочь». На него слишком много сейчас свалилось, по всей видимости. Я сделал глоток виски. Но он капа, принцесса. Не делай своего брата слабака, который поддается эмоциям. Она поджала губы в тонкую полоску. Ты прав. Но даже произнося эти слова, переживания из ее прекрасных глаз никуда не делись. Карбоне, Инесс. 16 декабря 2020 года. После нашего последнего разговора с Рикардо прошло достаточно времени. И все эти дни мы особо не разговаривали. Как бы сильно я не переживала за него и не хотела попытаться помочь, но он достаточно больно сделал мне своим заявлением, о котором я даже заикнуться кому-либо боялась. Возможно, во мне играл страх, что кто-то из братьев поддержал бы его идею, что еще больше разбил бы меня на мелкие кусочки. До родов оставалось всего несколько месяцев и чем ближе подходил срок, тем больше я переживала. Моего ребенка делили, как какой-то последний кусок мяса, даже не задумываясь, что я чувствовала, когда речь заходила об этом. И даже встречи с Руджеро совсем не помогали мне избавиться от всех тревог и волнений. Я знала, мой мужчина уже начал замечать, что что-то происходит, но не могла ему сказать причину своих переживаний. Это могло только привести к еще большим проблемам между нашими семьями и мир от нас стал бы еще дальше». Впрочем, с каждым днем переживаний становилось все больше. И не только за самого старшего брата, но и за всех остальных. Сегодня день рождения Джана, но Руджа рассказал, что они не отмечают в семье подобные праздники. К тому же любимчик Виталия с двух часов дня не присутствовал дома. И только в этот день Итала решил промолчать, хоть совсем и не хотел, чтобы младший брат принес плохие новости. Виталий был спокоен, как удав, до самого вечера, но после собрался и куда-то уехал. И что-то мне подсказывало, что я знала, куда именно он отправился. В последнее время брат стал часто уезжать на трек, никого об этом не предупреждая. Уго же был слишком занят, чтобы его останавливать. Энрике и вовсе практически не появлялся дома, чтобы хотя бы знать об этом. А Рикарда ему совсем не до выхода к Виталию. Но я думала, что это лишь до тех пор, пока не случится что-то плохое. Я бы попросила Руджера приглядеть за братом, но не хотела его втягивать во все это. Телефон завибрировал, уведомив меня о входящем сообщении, пока я пыталась сосредоточиться на работе в гостиной. Мне не удалось скрыть удивление, когда увидела, от кого оно пришло. Доминика. «Привет. Как ты себя чувствуешь? Прости, что пишу тебе, просто в последнее время я переживаю за вас, Руджера. Не хочешь встретиться?» Я взглянула на часы. 10:12 двенадцать пьем. А ее отпустят так поздно куда-то. Инесс. Привет. Я попрошу, чтобы тебя встретили на границе. Доминика. Хорошо. Отложив телефон, я поднялась с дивана и, накинув на себя теплый кардиган, вышла во двор. Махнула рукой Флетчу. Он быстро подошел. Мисс Карбона, вы же замерзнете. Я отмахнулась. У меня к тебе просьба. Я встретила Доминику на пороге дома, пропуская внутрь. Ее длинные белоснежные волосы были завиты на концах. И на них практически не было видно снега, который пошел полчаса назад. Она улыбнулась мне своей милой улыбкой, и щеки украсили почти незаметные ямочки. Я обняла девушку и помогла снять пальто, которое после повесила на кресло. «Хочешь чай?» «У нас есть еще горячий шоколад», – предложила, когда она села на диван. «Да, я бы не отказалась от горячего шоколада. Тебе помочь?» Помотала головой с легкой улыбкой и ушла на кухню. «Как бы не враждовали наши семьи, мне сложно было относиться к этой девушке плохо, особенно после того, как она помогла мне, осмелившись привезти на нашу территорию. Доминика была слишком невинной и не похожей на своих братьев». Казалось, в ней нет и граммы какой-то агрессивности или злой эмоции. Она мне напоминала белый нежный георгин, за которыми раньше ухаживала мама в нашем небольшом саду. Голос девушки был мелодичным и слегка тихим, а эти большие голубые глаза отличались от взгляда Руджера. И нет, дело было не только в цвете, а в их глубине. Радужки Руджера казались рядом, где жили демоны, а вот во взоре Доминики царило лишь спокойствие и покой. Никаких чертей. Приготовив горячий шоколад, я только собиралась выйти обратно в гостиную, как услышала голос Рикардо, который заставил меня остановиться. Их разговор был негромким, но мне удалось расслышать слова. И как бы я ни пыталась не подслушивать, но любопытство взяло верх над разумом. Мне хотелось понять, правдивы ли мои догадки, или же нет. «Я приехала к Инес, сказала Доминика. «К Инес? напряженно спросил брат. «И зачем?» «Просто так. Если мне здесь не рады, могу уехать». Я услышала, как скрипнул диван, с которого она, видимо, встала. Только мне хотелось выйти, чтобы остановить ее. Но быстрые шаги добрались до девушки раньше меня, а я осталась стоять за углом. «Я этого не говорил». Его голос сочился тревогой и нежностью. «Посмотри на меня, Доми». «Доми?» Я чуть не упала прямо здесь от того, с какой интонацией Рикардо произнес имя девушки. Крепче сжала ручки кружек, чтобы утихомирить свою дрожь. «Тебе нельзя подходить ко мне так близко?» Она сглотнула эти слова, чуть сама ими не подавившись. «Неправильно мужчине, который обещан другой женщине, стоять так близко?» «Посмотри на меня, пожалуйста!» Мои глаза стали наполняться слезами от понимания того, что происходит, от того, какая боль сопровождала этих двоих, какая безысходность мешала им дышать. Сейлами ария, ариа, домми, не она. Ты мой воздух, домми». Перевод с итальянского языка. Я даже представить не могла, что чувствовала сейчас девушка, услышав эти слова, но мое сердце затрещало по швам. Никогда в жизни Рикардо не был таким по отношению к какой-либо женщине и уж точно не был так нежен со своей умершей женой Аннет. То, что она его любила, ни для кого секретом не было, но то, что брат не чувствовал к ней ничего, кроме долга и уважения, знали все, и в особенности Аннет. «Это неправильно, Рик», — ее голос дрогнул. «Тебе лучше уйти, сейчас придет Инесс. Ей не нужно видеть или слышать что-то лишнее». «Я и правда слишком долго была здесь, и пора бы показаться». Выйдя из кухни и натянув на себя приветливую улыбку, чуть не выронила кружки из рук, увидев, как брат целует сестру Руджера. Заставила ноги шевелиться, вновь скрылась на кухне. Поставив кружки на столешницу, случайно задела банку с шоколадом, которая с грохотом упала на пол. Множество матов пролетело в моей голове за секунду, как в проходе уже показался Рикардо. Я улыбнулась ему. Я тут случайно рассыпала. Ничего страшного, сейчас все уберу. Хотела наклониться, но брат опередил меня. Я сам все уберу. Тебе нельзя напрягаться. Спасибо. Ответила ему, взяв кружки и выйдя из кухни, сделав вид, что не заметила отпечаток помады на его губах. Как же неловко. Доминика, поднимемся в мою комнату. Подала ей горячий шоколад. Она кивнула и быстрыми шагами последовала за мной. На лестнице я сделала вид, что не заметила, как блондинка обернулась, посмотрев на Рикардо, который уже вышел из кухни. «В каком же вы оба дерьме?» «Проходи, не стесняйся», – пропустила ее в свою комнату. «Можешь сесть, где хочешь». Девушка не спеша прошла по спальне, оглядывая ее, и, обхватив ладонями кружку, устроилась на небольшом диване у окна. Я же села рядом, но перед этим подала ей салфетку, на которую Доминика взглянула с непониманием. «У тебя немного помады размазалось?» Как можно более непринужденно сказала я. «О, спасибо». Она улыбнулась, но в глазах промелькнула паника. Полностью стерев помаду с губ, девушка выбросила салфетку в мусорку под столом и села обратно. «И как теперь держаться, чтоб не спросить ее обо всем этом?» Ты мне так и не ответила, начала она. Как ты себя чувствуешь? Ее взгляд скользнул к моему животу. Прекрасно! Я погладила живот с легкой улыбкой. Меня недавно осматривал врач и сказал, что нам ничего не угрожает, так что причин для переживаний нет. Это хорошо. В ее голосе была слышна искренность, которая порадовала мою душу. Если честно, я думала, что Руджера не способен на любовь, призналась она. «Мне казалось, ты для него просто игрушка, которую сложно получить. Прости меня за эти слова, пожалуйста». Доми посмотрела на меня глазами, полными раскаяния, и я взяла ее за руку. «Тебе не за что извиняться, Доминика. Такой уж Руджера», вздохнула в ответ. «Я тоже долго не могла поверить, что действительно что-то значит для него». «Мне стало понятно, что брат тебя любит, когда ему стало плохо в картинной галерее». Она поджала губы а ее брови встревоженно свелись к переносице. Или даже, наверное, когда он вырезал целый мотоклуб. Что? Чуть не выронила кружку из рук. Когда это было? Мотоклуб? Я кивнула. Когда стало известно о твоей свадьбе с... Ну, ты знаешь. Он, конечно же, тогда ничего не сказал прямо, но когда ваши отношения вскрылись, несложно было сложить 2 плюс 2. Руджера... Он достаточно ранимый, хоть и старается показать себя очень сильным мужчиной, которого совершенно ничего не беспокоит и не волнует. Но на самом деле брат правда таким и был. По крайней мере, я таким его знала. И не знаю, как для других, но мне сразу бросилось в глаза то, что его стало что-то тревожить. Девушка крепче сжала в руках кружку, опустив в нее взгляд. Всю семью поразило, когда он сказал, что вы оставите ребенка. Никто не ожидал, что хладнокровный и бездушный Руджера захочет стать отцом, взяв на себя такую ответственность. Она посмотрела на меня. И это стало приятным сюрпризом, честно говоря. Все ее лицо кричало о том, что Доминика была счастлива за нас, хоть и волновалась насчет перемирия семей. И я улыбнулась ей. Но у меня теперь появилась еще одна причина для тревог, которая четко отражалась в ее небесных глазах что хотели выпустить непролитые слезы. Я могла бы стать ее плечом, позволить выплакаться, но давить на Доминику совсем не хотелось, как и ковыряться в ее очень свежей ране».